Разложение секций Две враждебные силы стояли друг против друга в конце 1793 года. Комитеты общественного спасения и общественной безопасности, которым подчинялся Конвент и Парижская коммуна. Настоящая сила коммуны была, впрочем, не в отдельных людях, как бы они ни были популярны, ни в ее мэре Паше, ни в ее прокуроре Шаметти или его помощнике Эбере. не даже в ее генеральном совете ее сила была в секциях вследствие чего центральное правительство и направило свои усилия к тому чтобы секции подчинить свои власти когда конвент отнял у секции право самим созывать свои общие собрания по мере надобности они начали создавать народные общества или секционные общества но к этим обществам отнеслись очень недружелюбно якобинцы которые становились вполне людьми правительственными. А потому в конце 1793 и в начале 1794 года в клубе якобинцев много говорилось против народных и секционных обществ. Тем более, что роялисты в то время делали усилия, чтобы овладеть ими. Из трупа монархии, говорил один из якобинцев Симонт, вышло несметное количество ядовитых насекомых, которые не так глупы, чтобы надеяться на воскресенье трупа, они стараются поддерживать конвульсии в политической жизни страны. В особенности в провинции эти насекомые пользовались успехом. Множество иммигрантов, продолжал Симонд, законников, финансистов, агентов старого порядка, наводняют деревни, владеют народными обществами и становятся их президентами и секретарями. Нет никакого сомнения, что народные общества, которые в Париже были не что иное, как собрание секций, организовавшихся под другим именем, вскоре очистились бы сами, без постороннего вмешательства, то есть исключили бы скрывавшихся в них роялистов и продолжали бы делать секции. Но вся их деятельность не нравилась якобинцам, которые относились враждебно к этим новичкам, превосходившим их в патриотизме, то есть в преданности революции. «Их послушать», — говорил Симонт, — «так выходит, что патриоты 89 -го года не что иное, как усталые и заезженные клячи, которых надо приколоть, потому что они не могут поспевать за новичками на пути революции». И он выдавал истинные опасения и страхи ягобинской буржуазии, когда говорил о новом четвертом законодательном собрании. которые эти новички хотят созвать, чтобы идти дальше, чем шел конвент. «Наши злейшие враги», прибавлял Жан Бон Сент-Анде, «не за дверьми нашего собрания, мы их видим, они среди нас, они хотят идти дальше нас в революционных мерах». После чего Дюфюрни говорил против всех секционных обществ, а Дешан называл их маленькими вандеями. Что же касается Робеспьера – то он немедленно выступил со своим любимым аргументом – происки иностранцев. «Мои опасения, – говорил он, – к сожалению, вполне оправдались. Вы видите, как контрреволюционная лицемерие преобладает в этих обществах. Агенты Пруссии, Англии и Австрии хотят этим способом уничтожить власть конвента и патриотический авторитет якобинского общества». Примечание. Заседание 26 декабря 1793 года, когда кордельер Момора решился заметить, что кордельеры часто себя спрашивали, имеют ли они право мешать образованию народных обществ, так как право собираться в народное общество священно. Робеспьер сухо ответил ему, все, что предписывается общественным спасением, несомненно, согласно с принципами. Враждебное отношение якобинцев к народным обществам очевидно было враждебностью по отношению к самим секциям города Парижа и к таким же организациям в провинциях. Это была враждебность всякого центрального правительства к народному самоуправлению. Таким образом, как только революционное правительство было утверждено декретом 14 фримера 2 года, 4 декабря 1793 года, право выбирать мировых судей и их секретарей, право, присвоенное себе секциями еще в 1789 году и впоследствии утвержденное за ними законом, было отнято у них, Судьи и секретари должны были впредь назначаться Генеральным Советом Департамента декрета 28 декабря 1793 года и 12 мая 1794 года. Мало того, даже право секции выбирать свои комитеты общественной благотворительности было отнято у них в декабре 1793 года и было взято в свои руки комитетами общественного спасения и общественной безопасности. Народная революционная организация секции была подрезана таким образом в самом корне. Но всего лучше выступает основная мысль якобинского правительства в том, как оно сосредоточило в своих руках все полицейские обязанности. Мы видели, глава 24, какое значение приобрели секции как органы муниципальной и революционной жизни Парижа. Мы упоминали о том, что они делали для снабжения города жизненными припасами, для записывания волонтеров, для организации вооружения отправки батальонов на войну, для фабрикации селитры, примечания. Так как купить ее для выделки пороха было негде, то выскребали осадки селитры на стенах старых погребов для организации труда для безработных и неимущих и тому подобное но рядом с этими обязанностями секции города парижа и других больших городов отправляли также и полицейские обязанности в париже это уже началось с 14 июля 1789 года когда сформировались окружные комитеты Взявшие на себя полицейские обязанности. Примечание. Париж подразделялся тогда на округа. Закон 6 сентября 1789 года утвердил их в этих обязанностях. А в следующем октябре Парижский муниципалитет, еще временный в ту пору, устроил свою тайную полицию под названием Комитета расследований. Таким образом, муниципалитет, хотя и зародился сам из -за революции, возвращался к одной из худших традиций старого порядка – тайной полиции. После 10 августа 1792 года законодательное собрание постановило, что вся полиция общественной безопасности должна перейти в руки советов департаментских, окружных и муниципальных и под руководством одного общего комитета надзора – были установлены подчиненные ему полицейские комитеты в каждой секции. Вскоре, впрочем, по мере того, как борьба между революцией и ее противниками становилась все ожесточеннее, эти комитеты были завалены работой, а потому 21 марта 1793 года в каждой коммуне и в каждой секции коммуны в больших городах разделенных как Париж на секции, были установлены особые революционные комитеты из двенадцати членов каждой. Таким образом, секции через посредство своих революционных комитетов обращались в полицейские учреждения. Правда, круг действия этих комитетов был ограничен сперва надзором за иностранцами, но мало-помалу они приобрели права, такие же обширные, как и управление тайной полиции в монархическом государстве. В то же время можно было проследить, как секции, бывшие сперва органами народной революции, понемногу подавлялись полицейскими обязанностями своих комитетов, а сами эти комитеты, все более и более теряя характер муниципальных органов, обращались во второстепенные органы полицейского надзора, всецело подчиненные Комитету общественной безопасности. Комитеты общественного спасения и общественной безопасности отделили таким образом революционные комитеты от своей соперницы – Парижской коммуны, которую они ослабили этим способом. Приучая же секции и их комитеты к повиновению, они обращали их понемногу в части государственного чиновничьего механизма. Наконец, под предлогом прекращения злоупотреблений, конвент обратил их в своих чиновников на жалование и вместе с тем подчинил все 40 тысяч революционных комитетов Комитету общественной безопасности. Ему же вместе с тем дано было право производить чистку этих комитетов и самому назначать их членов. Стремясь все централизовать в своих руках, как это делала монархия в XVII веке, Центральное государственное чиновничество республики отняло таким образом у народного самоуправления право выбора судей, администрации, благотворительности, распоряжения массой хозяйственных дел, сношения с армией и так далее, а также ограничило его в других отправлениях и, наконец, вполне подчинило себе в делах полиции. Но этим самым государство окончательно убило секции, революционные муниципалитеты и революционный дух. Почва подготовлялась для реакции. В самом деле, после этого секции в Париже и народные общества в провинциях окончательно умерли. Государство поглотило их. И их смерть была смертью революции. С января 1794 года общественная жизнь Парижа была убита, говорит Мишле. Общие собрания секций не проявляли больше жизни, вся власть перешла к их революционным комитетам, а эти комитеты, перестав быть выборными и обратившись в чиновников, назначаемых правительством, тоже не проявляли жизненности. Теперь, когда якобинскому правительству заблагорассудилось раздавить парижскую коммуну, оно могло это сделать, не опасаясь за свое существование». Так оно и сделало через два месяца, в марте 1794 года.